Кыш и кэ Китай долго не понимали цели этого сборища. Уже гости попили кумыса, поели мяса и принимались за плов и вишнёвый сок. Когда сидевшие поблизости прославленные Краснобаи из Уаков и Кирееев начали наконец долгожданный разговор, Вскоре, несмотря на густой туман их многословий, стало ясно, что речь идёт о тяжкой обиде, нанесённой Абаю в прошлом году. Рассыпая бисер ветиеватых красных слов, непривычных магашу и какитаю, первым начал Дгеш. Абабая в лагородном достачтимом Абая, ага, мое слово. Абаю вы дети, а нам младшие братья, потому-то вам здесь сидящим, и хотим мы предложить общее наше решение, светики наши. Через вас мы Абаю Мерзя наш привет посылаем, Кто же мы такие, спросите вы? Посмотрите вокруг. Здесь лучшие люди Каракисеков из первого рода Аргын, тут и сыны Чириев, равнин и гор населяющих. С ними вместе почётные граждане верхнего и нижнего наймана. Рядом с вами сидит достославный Сырке, а собрал нас к святой трапезе этой почтенной хаджа Блеубай. Так кто же мы такие? Если внимательным оком на нас здесь сидящих посмотреть, вот казахи, скажете вы, здесь всех четырех арысов родов дети. Все четыре столпа среднего жуза представляющие. Вот кто такие мы, объяснил Бэгез и попустился дальше по волнам Красноречья. А кто же такой абай? Разве он принадлежит только племени Табыкты? Нет. Он общий наш всех своих соперников опережающий, среднего жуза непобедимый скакун. Бегеш снова принялся восхвалять Абая и снова задал себе вопрос: кто же он такой? И снова тот же сам на него отвечал речитативом: лучший из лучших среди людей. Как кудрявый нарс с бубенцом на шее среди верблюжьего стада, как весенний дождь, точный пастбище животворящий. Слова его подхватил сырке и стал в свою очередь сыпать хвалы о баю. Язык его языку соловья подобен, но ги его крылатому коню дульдулю подстать. Только теперь начал он издалека многозначительными намёками подбираться к цели совещания. Успокоение кочевья на зелёных лугах, успокоение раздора в справедливом суде. Если золото кинешь в огонь, не сделается оно медью, если порчу порвёшь на портянке, «Не станет она холстиной, а мы не собираемся здесь умолять великие достоинства Абая», заключил он. Тогда Айд Казы от лица своих многочисленных сородичей заявил, что если даже Абай и претерпел унижение, то он все равно остался заступником народа своего путь лучшего из людей печальника о доле народной лёстим не бывает и тут сквозь традиционную пышность речи айткозы взглянула острая неким ещё здесь не высказанная мысль он напомнил что путь этот долог и труден А в ответе за него сам народ. Недаром говорят, иди через огонь да через воду. Другого к цели нет уходу. Вот так и Абай за народ в огонь и в воду бросался. Не за себя он страдает, за народ терпит». После того, как высказались по одному человеку-представителю всех родов, снова заговорил Бегеш, возвращаясь к тому же, с чего и начал. «Хоть ты, Светик мой, Магаш, годами молод, но ведь говорится, однако, молодость — пламя, а старость — пепел. Молодежь в самом жестоком бою не растеряется». Из любого положения выход найдёт. Хоть мы старики и видали виды на своём веку, но прочь от молодой силы не выстим. Поперёк юному сердцу не пойдём. На тебя мы возлагаем большие надежды. И вот о чём тебе поведать хотим. Нам теперь с людьми из старшего и младшего Жузеф стыдно встречаться из-за кровной той обиды, какую незаслуженно претерпел Абай. Как мы можем смотреть чужим людям в глаза, когда единственному нашему, лучшему из лучших Абаю нанесена такая тяжкая рана? Пусть Абай мир запримет наше слово, наше послание. Есть у вас сила, Есть у нас воля, чтобы укротить обидчиков. Виновника на колени перед ним поставим. Буяны исправим, на истинный путь наставим. Заручитесь, только его согласим. Пусть нам дозволит стать заступниками и ходатаями за него. Между сам Агаш Китаи, Шубар, Азимбай, к вам обращается всё наше собрание. Мы вам высказали всё. Дело за вами. Когда захотите ответить, сегодня или завтра, сообщите слово ваше любому из собравшихся здесь. Завершил Габеш. Магаш и какие-то и не торопились с ответом. Шубар и Азимбай прислушивались к каждому слову ораторов, разинув рот и вытянув шеи. Они готовы были тут же согласиться на всё, что им предложат. Но взоры присутствующих были обращены на сына Абая Магаша. Отишительного ответа ждали от него а он немало не расчувствовался от замысловатых речей степных говорунов и вовсе не был убежден шумными потоками красивых слов, извергавшихся из их уст. Прослушав многословные выступления записных краснобаев с холодным замкнутым лицом, он в душе оценил их по достоинству и ответил коротко и ясно. Хотя слова присутствующих и были как будто бы обращены к нему, Магашу, но на самом деле относятся они к самому Абаю. А Магаш не привык распоряжаться за отца. Поэтому он не может сказать, каков будет ответ Абая, если он вообще пожелает ответить. О намерениях ваших мы слышали. Наждул сообщить об этом отцу, а затем передать в сбору ответ того, к кому обращены сегодня ваши речи, сказал Магаш. Больше он не добавил ничего, и Шубару, который рвался вставить своё словечко, также не позволил говорить. Со сбора все четыре внука Кунанбайа возвращались вместе в одной тележке. Шубар всю дорогу старался умаслить сумрачного магаша. «Ну и мастера не говорить, эти маститые старцы!» — восклицал он. «Ни от кого мы таких слов замечательных раньше не слыхали. Один другого красноречивее». Я Зимбай поддакивал Шубару. Действительно, таких речистых людей я нигде больше не видел. Плетут слова, что узоры на ковре. Амагаш посмеивался над обоими. Нашли ли чистых? Вот уж верно сказано. Иные би пусте звоны налегают на поговорки до да прибоутки. Больше-то им нечего сказать. Кокитай весело расхохотался. Он был целиком согласен с Магашем, но сам Магаш потускнел. Он внутренне досадовал на двоюродных братьев, ведь они знали, в чем дело, и все-таки ничего не сказали, ведя его с Кокитаем на сборку. И Магаш напомнил Шубару строки известного стихотворения Абая. «Не стану, как старые бии, пустые пословицы сыпать. Не стану, как ваши акины, песни лгать за дары». Видно, ты, Шубар, забыл эти слова. А напрасно, напрасно. Ты акин они бы тебе пригодились помогли бы избавиться и от твоих собственных ошибок ну что ты плечёшь о каких это моих ошибках ты говоришь а магаш трусливо завермтал шубар наседая на магаша разве я кому-нибудь лгал да будет тебе прикидываться оборвал его магаш. Хоть бы ты одним словечком обмолвился, когда вели меня на этот сбор, что собираешься лечить отца фальшивыми речами этих пустозвонов. И он с досадой, отвернувшись от шубара, замолчал. Вот обо всех этих хлопот и хродичей и писали Абаю сын и племянник, спрашивая, «Может быть, стоит ему самому приехать в город?» Приехав в Семипалатинск и выслушав подробный рассказ Магаша и Кокитая обо всем происходящем, Абай ни одним словом не обмолвился о своем решении и не дал никому никакого ответа. Даже Магаш не знал, что у отца на душе, И всё оставалось попрежнему. Зато Абай с распростёртыми объятиями встретил Фёдора Ивановича Павлова, также соскучившегося по другу, с нетерпением ожидавшего встречи. Ведь они не видались более года. Павлов много размышлял над тем, выстоит ли Абай, окружённый ненавистью степных врагов, или будет окончательно сломлен горем и обидой. Чтобы узнать об Абая, Павлов зазвал к себе Магаша и долго расспрашивал об отце. И к письму, которое Магаш с Кокетаем посылали в аул, Федор Иванович сделал приписку. «Хорошо было бы в самом деле, если бы вы приехали в город». После первых горячих рукопожатий и беспорядочных восклицаний Павлов, всмотревшись в лицо Абая, отметил, что виски его засеребрились с сединой, а темные искрящиеся глаза окружены частой сетью морщинок. Ну как, Ибрагим Кунанбаевич? Как живется? Настроение как тепло заботливо спросил он. С глубоким чувством признательности заглянул Абай в синие глаза друга. Только ему мог он доверить свою тайную боль, да и то смягченную поэтическим образом. Ну, что сказать вам о жизни, Федор Иванович? Жизнь с ее днями и ночами — это полосатая змея, обживающий человека она только и знает, что жалить его додушить да это, видимо, и есть бытие по крайней мере то, какой я знаю упрясно мысля, по-казахски Абай затруднялся высказываясь перед Павловым по-русски он досадовал на себя, смущался запинался в широкое течение его мысли прерывалось и он с горечью усмехался своему бестилию но образ созданный поэтом и одушевлённый его неподдельным чувством дошёл до глубины сердца Павлова да да да верно говорил он кивая головой подбадривая друга улыбкой и думая про себя какое дарование у Ибрагима Кунанбаевича настоящий философ и большой поэт и всё же Павлов заспорил конечно Ибрагим Кунанбаевич жизнь нередко бывает довольно мерзкой штукой но не всегда и не везде не будем к ней несправедливы вы вероятно правы Быстро ответила Бай. Но «Ну, я-то говорил о той жизни, какой сам живу. И всё же безнадёжность не пристала по этому. Нет. Ведь ему надо писать, водушевлять своими мыслями других. А для кого писать по этому? Кому нужны мои мысли? Как? Зачем? Для кого я буду писать? Вы спрашиваете, как и зачем? Да за тем, что вы поэт и учитель всем своим существом. Ваша мысль как бы непроизвольно облекается в образ, как, например, те мудрые слова о жизни, которые вы мне только что сказали. Хотите вы или не хотите, а образы рождаются у вас постоянно. Значит, и писать вы должны постоянно. Всегда. Ну, хорошо. А для кого? Кому я должен посвящать это свое писание? Посвящайте его меньшинству нашего дня и большинству завтрашнего, весело воскликнул Павлов. Абай! Абай! посмотрел на друга с живым интересом веские и убедительные слова Павлова заставили поэта задуматься видно Павлов уже давно наблюдает за его творчеством и размышляет о его пути федор Иванович часто бывал и у грузчиков затона и у рабочих шестой мойки и на пристанях Он был своим человеком и на овчинном, и на кожевинном заводах, встречался с паромщиками, с лодочниками. Он познакомился и с жатаками Озеркея, Секленея, с жатаками Желомана, казахской беднотой, живущей на берегу ниже лодочной переправы. Куда лучше, чем местные казахи-сторожилы знал Павлов обитателей шалашей лачуг и землянок дровосеков пастухов косарей многочисленный трудовой люд пригородов и окраин. Рассказывая о них Абай, он называл их по именам, и Абай, слыша о своих знакомых, переполнялся чувством радостной признательности к другу. А Павлов рассказывал еще и о том, как сходился с людьми из Байгели-Шагала, Кенджибая, Коп-Тарактов, Жалпака, как обходил пригородные поселки с охотничьим ружьем за плечами и куцей собакой на сворке, чтобы не привлекать к себе особого внимания полиции. А праздникам он частенько брал с собой Сыиты и Абена и Лелодышника Сыиля. И там, где жили казахи, проводившие свой век не в праздной болтовне, а в тяжёлом труде, стихи и песни Абая были необходимы, как хлеб и соль. И в их песни знали, понимали и любили. Вот этим Павлов с прошлого года собирался обстоятельно рассказать о Баю. А уж со времени событий в Кошбике Баи стал для рабочего люда самым близким, дорогим человеком. Когда в какой-нибудь дом приходили Павлов с итом, туда буквально днём и ночью валил народ, чтобы послушать рассказы мужественного джигита Песни и стихи Абая, которые он исполнял охотно, талантливо, с огоньком. Павлов встречал много молодежи, подростков, даже детей, которые наперебой старались перенять у Саито-Абаевские песни. Среди девушек и молодых находились настоящие искусницы, которые великолепно пели и читали его стихи. Павлов считал, что о баю надо непременно знать о том, как любит его в народе. Ведь Павлов русский. Его слова это результат наблюдения беспристрастного свидетеля. Он ничего не выдумывает, не льстит поэту, а просто рассказывает о том, что видел своими глазами. Признательный за этот неожиданный дружеский дар, Абай жадно впивался в каждое слово Федора Ивановича. А тот заговорил о новом поколении казахской молодежи, учениках русских школ и школ-интернатов, имеющихся по обе стороны Иртыша. Летом они ездят на побывку в свои аулы, а на зиму возвращаются в город и в город. Эта молодёжь тесно связана с народом. Надо серьёзно подумать о ней, ведь Абай своими песнями, стихами участвует в её воспитании. Так постепенно раскрывал Павлов перед Абаем глубокий смысл дела всей его жизни, от которой он, казалось, уже готов был отвернуться. И Абай слушал с этой и вдыханием чувствуя, как согревается его застывшее в невзгодах сердце. В начале этой беседы, которая длилась до глубокой ночи, Павлов говорил Абаю про людей будущего, и теперь поэт расспрашивал друга об этих грядущих светлых днях. Скажите, а каково оно это будущее? Вот мы говорим, что оно принесёт людям добро. Так когда же оно придёт? Долго ли нам ещё ждать? Этот вопрос в последнее время неотступно преследовал Абая. На этот раз Павлов отвечал гораздо более прямо и определённо, чем прежде. Во-первых, Ибрагим Кунанбаевич это будущее, о котором мы с вами так много говорили, безусловно, придет. Если предшествующее поколение могли только верить в него и мечтать о нем, то мы уже можем надеяться его увидеть сами, своими собственными глазами. Да-да, Ибрагим Кунанбаревич, но когда? Когда? Когда? Настойчиво прошагал поэт. Ну, время определить трудно, заметил Фёдор Иванч и прочёл стихотворение Пушкина "Послание в Сибирь", написанное десятки лет назад, но уже проникнутое твёрдой верой в неизбежность прихода лучших дней. А потом рассказал о вещих словах Белинского, который уже в сороковых годах высказывал свою веру в счастливую жизнь потомства, которая наступит через сто лет. И вот уже прошло пятьдесят, мы стоим у порога нового века и представляем себе этот счастливый день еще более ясным и близким. Сейчас мы уже можем сами приблизить его, и мы работаем во имя этого упорно и много, а раз так, "Так оно, это новое время стучится к нам в дверь", горячо заключил Павлов. "А что же произойдёт в нашей жизни? Какие события? Почему мы узнаем его приход?" упорно вы спрашивал оба. И Павлов впанизив в голос: Доверил ему свою тайную, но совершенно ясную мысль. Главное, чем будет отмечено наступление новой эпохи, это крушение царизма. Когда царь лишится трона и власти, вот отсюда и надо вести счет. Все восемь сенатов, как именуют казахи министерства, все генерал-губернаторы, Вся власть вплоть до уездных и волостных правителей рухнет, развеется в прах. Будет установлен новый, справедливый порядок, новый образ правления, соответствующий нуждам и чаяниям народа. Вот всё, что я могу сказать вам о будущем сегодня. И вы не думаете, что об этом говорю только я? Некий мечтатель-утопист Павлов. Обо всём этом уже давно и много говорится и пишется во всём мире. Эти слова стали боевым знаменем, под которым борется множество людей. Это клич нашего общества. Вести мне. Оно победит и крылёнными словами друга, с тремя почувствовать, как бы в аучье увидеть распахнувшийся перед ним ослепительный простор, поэто вспликнул: "Но «Ну хоть дети-то наши доживут до лучезарного этого времени". И Павлов ответил: "Доживут, верьте мне. Они будут жить в обновлённом мире". Драгоценная эта встреча согрела животворным теплом печальное сердце Абая, озарила радостью его взор, уже давно затуманенный скорбью. Он приказал принести обильные угощения, почтвал дорогого гостя и сам с наслаждением пил вино, которого давно уже не касался. За столом Абай читал Павлову новые стихи, написанные в последние годы. А переводы свои из Лермонтова, Байрона, Гёте спел под домбру на собственные, им самим сочиненные мотивы. Поздно ночью, когда все кругом уже спали, Абай вышел проводить Павлова на тихую тёмную улицу. Подсаживая его в тарантас, поэт пообещал на этот раз не торопиться с возвращением в аул, остаться в городе и часто встречаться с другом. Абай твердо решил поближе познакомиться с городским рабочим людям, походить по домам предместий, покороче сойти с учащейся казахской молодежью. Сердцем и сознанием глубоко и страстно отклик росы обой на советы Фёдора Иванча